Глава 15. Альбина. Сегодня в доме пахнет жареным мясом, пряностями и свежим тестом. С самого утра я на кухне колдую над ужином для гостей. Друзья Дмитрия придут вечером, и я хочу, чтобы все было идеально. Он предлагал заказать еду в ресторане, но я отказалась. Мне важно сделать все самой. Это не про еду. Это про атмосферу, про тепло. Про то, что я хочу создать уют, даже в доме, который еще не чувствую своим. К тому же это шанс. Шанс доказать себе самой, что я здесь не случайно, что я часть этого дома. Пусть пока только по договору, пусть на время, но я здесь, я стараюсь. Кухня в беспорядке. Кастрюли, доски, тесто, специи в ряд. Я даже не замечаю, как пачкаюсь в муке, в сливках, в запахах, но мне нравится. Здесь я могу быть собой. Здесь никто не говорит, что я делаю все не так. Закончив с основной готовкой, я зову Вулину сначала осторожно, потом громче. Она появляется на пороге с видом обреченного солдата. Складывает руки на груди, упрямо смотрит, но не уходит. Это уже прогресс. «Поможешь мне?» — спрашиваю. Она вздыхает, закатывает глаза, но все же подходит. «Дает себе возможность поучаствовать». Я пододвигаю ей доску, овощи, показываю, как резать. Она не говорит, но слушает. Потом доходим до теста. Я ловлю ее взгляд, когда она впервые прикасается к мягкому теплому комочку. Глаза расширяются. «Никогда не лепила из теста?» «Нет», — отвечает тихо, будто боится, что за это ее отругают. «Попробуй, это похоже на игру». Я с сестрой в детстве даже фигурки лепила. Кроликов, сердечки, даже человечков. И она пробует. Серьезно, сосредоточенно. Я наблюдаю, не вмешиваясь. Это ее момент, ее пространство. Печеньки не должны быть одинаковыми. Они должны быть вкусными. Говорю я со смехом, когда она слегка морщит нос, сравнивая свое творение с моим. Лена чуть улыбается. Всего на секунду, но я это вижу. И этот момент, как глоток воздуха после долгого погружения. Мы молчим, но я чувствую, что между нами протягивается ниточка. Тонкая, но настоящая. Когда все почти готово, я отправляю ее переодеваться. «Ты заслужила наряд. И я тоже», — говорю с улыбкой. И она кивает, словно это ритуал, который ей понятен. Она уходит, и я остаюсь одна. Доделываю последние штрихи. Ставлю десерт в холодильник, протираю стол. Стол в гостиной уже накрыт, аккуратно, красиво. Скатерть ровная, свечи на Осталось только самой переодеться. Я поднимаюсь к себе. На кровати то самое платье, которое я купила специально для этого вечера. Ничего вычурного, но оно подчеркивает фигуру. Мягкое, сдержанное, темно-синее. Дмитрий его еще не видел. Надеюсь, ему понравится. Глупо надеяться на такое, но я надеюсь. Я только беру его в руки, как раздается звонок в дверь. Я морщусь. Еще полчаса до назначенного времени. Кто-то решил прийти пораньше? Может, Алексей с женой? Или Игнат с Ярой? Спускаюсь, снимая фартук. Волосы немного растрепаны, на щеке след муки, но сейчас не до зеркала. Открываю дверь. На пороге женщина. Высокая, эффектная с идеальной укладкой, ароматом дорогих духов, который заполняет воздух мгновенно, бежевое пальто, острые каблуки, длинные перчатки и надменный взгляд, как у актрисы на красной дорожке. Она смотрит не просто поверх меня, она смотрит сквозь меня. Затем скользит глазами по прихожей, ее губы изгибаются в ленивые ухмылки. «Вы, видимо, новая домработница? Где Дмитрий?» На секунду я теряю дар речи. Я чувствую, как все сжимается внутри. Я чувствую, как все сжимается внутри, но я не отступаю. «Простите, а вы кто?» Она усмехается, будто бросает вызов. «Вероника, хозяйка этого дома!» «Хозяйка!» Одно слово, как пощечина. Меня будто окатывает ледяной водой. Я сжимаюсь изнутри, но виду не подаю. Смотрю ей прямо в глаза. «Проходите, я сейчас его позову». Я отступаю в сторону, открываю проход. Она проходит мимо, оставляя за собой след запаха и холода. Я стою, сжимая в руках фартук, и вдруг понимаю, я дрожу. Не от страха, а от злости и от унижения, которое все еще жжет, как ожог. «А что, если они помирятся? Я тогда стану не нужна?» Со второго этажа доносится голос Лины. пап! Мне срочно нужно завязать пояс. Маленькие ножки спускаются по лестнице. Я едва открываю рот, чтобы позвать Дмитрия, но Вероника опережает меня. Иди сюда, я помогу. Зовет она, делая шаг к лестнице. Лена замечает ее, замирает как вкопанная. В глазах испуг, растерянность она не двигается. Леночка, иди к маме, тянет к ней руки Вероника. Голос становится приторно ласковым. Но девочка громко взвизгивает и внезапно бросается вниз по ступенькам. Пролетает мимо Вероники, будто ее там и нет, и с силой вжимается в меня. Прячется. Я автоматически обнимаю ее, прижимаю к себе. «Все хорошо, не переживай», — шепчу ей, гладя по спине. «Я с тобой». Из кабинета выходит Дмитрий. Видит нас и замирает, оценивая ситуацию. «Что у вас случилось?» Спрашивает он встревоженно а потом резко переводит взгляд на Веронику. «Ты что здесь делаешь?» Я успеваю сказать только «Детка, пойдем проверим печенье». И увожу Лину на кухню. Мы заглядываем в духовку. Сдобные сладости подрумянились, пора выключать. Лина дышит тяжело, прижимается ко мне. Я не спрашиваю, просто остаюсь рядом. Из холла доносится глухой, но яростный голос Дмитрия. «Пошла вон, и дорогу забудь в мой дом!» «Нам надо поговорить!» — отзывается Вероника. «Нам не о чем говорить!» Лина вздрагивает, шепчет. «Она же не останется!» «Надеюсь, что нет!» Улыбаюсь ей. «Смотри, как красиво подрумянились!» «Сейчас достанем и будем красиво раскладывать!» Я завязываю ей пояс, потом расчесываю волосы, собираю их в аккуратную косу, украшаю ленточкой. Она улыбается, хоть и робко. Всеми силами стараюсь отвлечь ее от тревожных мыслей. Рассказываю, как раньше мы с Аленой лепили из теста зайцев и сердечки. Она смеется. В этот момент на кухню заходит Дмитрий. Его лицо жесткое, взгляд напряженный, но когда он видит Лину, черты смягчаются. «Все хорошо?» — спрашиваю я. Он кивает с натянутой улыбкой. «Да, прости за ситуацию. Охрана новая, еще не знает всех тонкостей». «Папа, смотри, какая я!» Лина поворачивается к нему. Он подхватывает ее на руки, целует в щеку. «Очень красивая, моя принцесса!» «А Альбина?» Наши глаза встречаются. Повисает пауза. Он как будто хочет что-то сказать, но сдерживается. Его взгляд скользит по мне медленно, изучающе. «Ой, мне тоже пора переодеться!» «Быстро говорю я!» прячусь за легкой улыбку и почти бегом покидаю кухню. Но сердце все еще стучит громко, а внутри клубится странное волнительное чувство от Дмитрия, от Лины и от самой себя.